Глава 4. Ольга. Выходные быстро пролетают. Глазом моргнуть не успеваешь, а уже понедельник. В связи с травмой Артёма с раннего утра у нас в квартире царит хаос. Ещё нет 8:00 утра, а в квартиру уже нагрянули мои родители. У папы стопка книжек под мышкой, у мамы готовые блины с мясом. Артём спит в своей комнате крепким сном, а вот Олегу повезло меньше. Олежик, давай ещё блинчик. Моя мама стоит над Макаровым. Мама, я же лопну. Он пытается впихнуть в себя невозможное. А я тебе чайку ещё кружечку налью. И остаю в ванной комнате у зеркала и задумчиво сжимаю в руках пачку с противозачаточными таблетками. Принять или пропустить? Телефон вибрирует с сообщением. В обед будем в городе. Встречать нас не надо. Доберёмся на такси. Это сообщение от Нади, бывшей жены Олега. Сегодня к нам приезжает в гости Матвей. И от этого всё кажется мне ещё печальнее. Матвей проведёт у нас 10 дней, и Олег запланировал широкую развлекательную программу, рассчитанную и на Артёмку. Только тот теперь вне программы. Его удел диван и телевизор. Даже представить страшно, как будет переживать Артём, что не сможет участвовать в развлечениях сводного брата и отчима. Как бы ни пытался мой папа развлечь его книгами, это не сравнится с теми развлечениями, что предлагает Олег. Следом за первым сообщением летит второе. Мы с Матвеем заедем к вам в офис. Он соскучился по деду. Хочешь пообедаем вместе? Улыбаюсь, пишу ответ. Даже не спрашивай, конечно, хочу. С ней и легко. С ней можно обсудить то, что невозможно с другими. Она понимает меня лучше всех, ведь она была замужем за Олегом. Да, со стороны, наверное, звучит странно, но я дорожу нашей с ней дружбой. Оль, Макаров стучит в дверь в ванной. Тебе ещё долго? Давай, открывай, пока меня здесь до смерти блинами не закормили. Отпираю замок. Надя прислала сообщение. Они будут в конторе к обеду, сообщаю мужу. О, а мне она, значит, отписаться не пожелала. А задача на Фырка и Тон. Она сказала, чтобы ты их сегодня не встречал. Они на такси доберутся. Ладно, тогда без меня обедайте. Я сейчас поеду в суд, а потом задержусь в следственном комитете. Достали уже с этой фабрикой. Надеюсь, сегодня судья примет окончательное решение, и все закончится. Олег оттесняет меня от зеркала, наносит масло на короткую и стильную рыжеватую бороду и одновременно пускается в объяснение по одному из новых дел, которое зашло в тупик. Я наношу на запястье цветочные духи, понимающе киваю и укратко любуюсь им. Все же, какой Олег красивый. Этот пронзительный взгляд серых глаз, волевые черты лица, волосы, будто выгоревшие на солнце. Отчего стоят его крепкие объятия? Олег продолжает что-то говорить. Вздыхаю. Уж о деле фабрики я хорошо наслышана. Олег состоит в коллегии адвокатов, ведет больше десятка клиентов. И его рабочий день, несмотря на свободный график, загружен до отказа. Но иногда попадаются такие клиенты, которые весь процесс выбивают из колеи. Судебные тяжбы между владельцами крупнейшей в стране мебельной фабрики, расположенной неподалеку от нашего города, очень напряженные. Никто не хочет уступать свои права. Да что там говорить? Молодые, наглые новые хозяева фабрики просто совершили рейдерский захват, но не на Технопале. Нынешний владелец "Скрепки-орешек" ни в какую не хочет отступать от того, что принадлежит ему лично. Топчется на месте. Вот Олег из Лица. Столько крови попили эти тяжбы, а что уже хочется только одного, чтобы здравый смысл взял верх и стороны остановились хоть на чём-то. Олег ловит в зеркале мой взгляд. Я улыбаюсь, обнимаю его за шею. Ты справишься. Я в тебя верю, шепчу ему в губы, с удовольствием вдыхая кедровый аромат. Эх. Он подхватывает меня за талию, подмигивает, касается колючей щетиной моих губ и тропливо выходит из ванной. Несмотря на ранний подъём, из дома мы выбираемся с опозданием. Олег достаёт ключи от машины, Я быстро забираюсь на переднее сиденье, поправляю белоснежную блузку с короткими рукавами, разглаживаю строгую офисную юбку. Снова же работает. Отъезжая от парковки, недовольно произносит Макаров: "Когда уже долгожданная прохлада придёт?" Я развожу руками. Прогноз погоды ничего не обещает. Вот бы в отпуск сорваться. Как же я люблю море в августе. Олег мечтательно вздыхает, прожигает меня коротким взглядом, касается моего колена и с сожалением поглаживает его. Я его понимаю, он устал. За 5 лет совместной жизни мы с Олегом где только не побывали. Объездили на машине всю Европу, отдыхали в Испании, несколько раз летали на Кипр. Но больше всего мне понравился наш отпуск в Греции. Туда мы отправились в прошлом году на четвёртую годовщину свадьбы. И летали только вдвоём. Артём оставался с моими родителями. Отпуск прошёл волшебно. Я усмехаюсь. А вот отпуски я уже и не мечтаю. Скоро школа, какой отпуск. В этом году всё как тоскком-то получается. А как же 5 лет совместной жизни? Такая дата, надо обязательно отметить. С моих губ не сходит улыбка. Маркарита и Витя требуют банкета, сообщаю лукаво. Олег оживляется, с восторгом начинает планировать. Это же надо в ресторане помещение заказать, и музыкантов, и тамаду. Раз никуда не едем, отметим на широкую ногу. Платье вечернее тебе купим. Красивое. Я смеюсь. Мне нравится, когда Олег в хорошем расположении духа. Но, честно говоря, больше всего на свете мне хочется совсем не банкета на нашу годовщину. И не платье. Я хочу, чтобы фабриканты наконец успокоились и разошлись с миром. Около девяти часов утра Олег высаживает меня возле офиса в самом центре города. «Все, Оль, до встречи вечером». Он торопливо целует меня в губы. Если освобожусь чуть раньше, отвезу тебя в магазин. Выберешь платье. Хочу, чтобы ты была красавицей в годовщину нашей свадьбы. Олег дожидается, когда я выйду из машины, и быстро идёт на разворот. Я коротко взмахиваю рукой и иду в сторону главного входа.